3.8 ВК. Давным-давно, когда ТикТока еще даже не было в проекте, с ВК можно было заливать серьезные объемы. Теперь же конкретно для арбитража ВК не так хорош, но есть довольно много команд и спецов, которые по-прежнему льют с этого источника. Начнем с того, что ВК делится на два способа добычи трафика: закупка постов в пабликах и непосредственно таргетированная реклама через рекламный кабинет. Изначально закупка постов была стихийным явлением. Они закупались напрямую у админов, и это стало золотым дном для тех, кто занимался этим направлением. Первые арбитражники, которые увидели потенциал пабликов, очень скоро стали очень богатыми людьми. Почему? Адмены просто не понимали ценность того, чем рулили и продавали посты за бесценок. Для них сам факт продажи был уже достижением. Только представьте, 500 рублей или 1000 рублей за пост. Как видно, закупка пабликов в ВК в самом начале была настоящим голубым океаном. Арбитражники поняли, что с одного поста они могут получать по 20-30к кликов с спокойно засущие копейки. Все, что от них нужно было это креатив. Вот поэтому многие топы рынка аффилиат, которые сейчас известны и имеют крупный бизнес, начинали на ВК, и сколотили свой первый капитал именно там. Дальше они создавали первые паблики, целые сети, выкупали вообще все подряд. Настолько это было выгодно. А затем ВК решил, что слишком большие денежные потоки проходят мимо них, и всю эту малину прикрыл, сделав биржу постов. Вернее, сначала начали метить посты, админов обязали подписывать рекламные посты. Теперь дошло до того, что вся реклама в пабликах закупается только централизованно через рекламные кабинеты ВК. Так появилась официальная биржа, в которой админы получают немного, а сам по себе рынок для арбитража трафика перестал существовать. Закупать стало дорого и невыгодно. А сами посты стали проходить такую жесткую модерацию, что стало невозможно написать хоть сколько-то зазывающий текст. Примерно то же, что и с постами произошло с таргетом ВК. Он не закрылся вот так вдруг, но для аффилиейтс-среды со временем все становилось только сложнее. В смысле, стало не просто проталкивать арбитражные офферы. Почему? Жесткая и довольно долгая модерация. Когда приходится ждать 2-3 дня прежде чем согласуют оффер, это слишком болезненно, и порой за эти несколько дней креатив уже перестает быть актуальным. К тому же, модерация у ВК ручная, поэтому часто возникают какие-то надуманные причины, чтобы отклонить объявление, пропихнуть что-то, становилось все сложнее и сложнее. Что льют через ВК? Хорошо идет инфобизнес. Эта вертикаль до сих пор проходит по ВК просто прекрасно, и модераторы очень к нему лояльны. К тому же, там можно создавать большие профильные паблики. Кстати, Аяс и прочие крупные инфобизнесмены родом из ВК, и по-прежнему там очень много разных экспертов, коучей, и тех, кто толкает семинары. ВК станет отличным источником, если вы выбрали вертикаль инфобизнеса. Остальные вертикали типа товарки, услуг и финансов тоже вполне подходят для работы с ВК. Однако при прочих равных лучше сделать выбор в пользу более крупных источников. Вка только для СНГ. Если вы научились работать хорошо с источником и в целом стали хорошим специалистом, то ограничение по гео очень быстро становится искусственным ограничением, которое сильно нервирует. Почему круто работать с Facebook и Google? Много разных стран в одном кабинете. Кроме основного объема на РФ, на условную Молдавию или Киргизию, трафика очень мало и какого-то серьезного объема на них точно не выжить, потому что даже оферов на эти небольшие страны немного. Технологичная платформа. К нашей гордости все, что родом из технологичного сектора России, отличается высоким уровнем качества и логики построения рекламного кабинета. Очень крутой функционал с фичами, которых нет даже на Facebook, ну а сильно бы пригодились. Одна из главных сильных сторон гибкая система работы с ретаргетингом. Это настоящая кил фича ВК, и на ее основе выросло много отдельных сервисов, например, для парсинга аудитории. ВК дает довольно много данных, которые очень понятно между собой коррелируют. Если я задамся целью найти любителей чего-то конкретного, то у меня это получится с высокой долей вероятности. Настолько точно благодаря алгоритмам ВК можно таргетироваться Предположим, что я риэлтор и хочу найти клиентов, которые ищут, где купить квартиру в определенном районе, при этом семья клиента ожидает прибавления, и ввиду больших предстоящих расходов купить квартиру, они хотят в ипотеку. В крупнейших источниках типа Facebook или Google такую сегментацию они берут как бы на себя по умолчанию, люди с такими узкими характеристиками попадут в группу желающих купить квартиру, но при этом максимально заузить сегментацию не получится. Просто попытайтесь найти на ФБ молодоженов, и максимум на что можно рассчитывать найти недавно переехавших, среди которых возможно будут молодожёны. В ВК же можно стрелять максимально прицельно. Например, можно спарсить людей, которые состоят в группах строящихся ЖК вплоть до определенного района, и исключить из этой группы людей, которые не интересуются и никак не связаны с детскими пабликами и роддомами. По тем же, кто остался Можно проверить, ставили ли они лайки и оставляли комментарии в группах по подбору банковских продуктов, а может даже вообще где-то задавали вопросы. Людей отследить можно по очень многим показателям, даже посмотреть, какие посты они лайкают. Так, к примеру, можно найти любителей собак. Как? Поставить условие: состоять как минимум в трех группах собаководов, плюс к тому, что он ставит лайки постам в пабликах. На основе этого почти наверняка можно сделать вывод, что человек неравнодушен к собакам. В общем, у ВК есть настоящая снайперская винтовка для таргетинга. Под это дело появилась даже отдельная профессия парсер аудитории. Это человек, который сидит и выдвигает гипотезы. На самом деле, это таргетолог, просто очень прокачанный, к которому приходят заказчики с запросами спарсить конкретную аудиторию. Здорово, что наши отечественные разработчики реализуют такие крутые продукты. Правда, для нас этот инструмент не особо актуален, потому что дорогой и долгий. Вне аффилейт на рынке привычной всем рекламы он работает на все 100%. По прогнозам, я не думаю, что в ближайшее время ВК снова станут широко применять для сферы арбитража трафика, хотя сейчас по-прежнему его используют в качестве источника для вертикалей инфобизнеса и товарки. По физическим товарам там в основном шарпотреб, массажные тренажеры, игрушки для детей и прочие разные сильно нужные товары стоимостью до 1000 рублей. Мой главный прогноз по ВК Думаю, что его рекламный кабинет в скором времени сольется с MyTarget. ВК стал главным брендом после слияния с Mail.ru. Теперь вся система называется ВК. Если теперь это одна компания, то зачем держать два рекламных кабинета? Поэтому думаю, что в горизонте одного-двух лет нас ждет объединение кабинетов. Логично предположить, что не станет именно MyTarget. А как будет на самом деле, увидим в скором времени.